Глава шестнадцатая Началось все с того, что Исаев стал подозрительно молчалив. Он и прежде, не буду скрывать, не являлся балагуром или душой компании, а тут вообще. Ушел пацан в себя, взгляд стал пустым. «Что с тобой?» – спросил я спустя несколько дней. Реально начал волноваться. Не сотворил бы что с собой, придурок. Он, конечно, верующий и все дела, но хрен его знает. В голове у Исаева темный лес. Ты знаешь, мне кажется, теряю себя совсем, превращаюсь в кого-то другого. И этот другой, он плохой. Я чуть не стукнул его по лбу, честное слово. Тут каких только мыслей не возникало, а он, твою мать, теряет себя. Олег, ты нормальный? Что это значит? Меня начало накрывать раздражение. То и значит, он привычным жестом пожал плечами. Раньше я был уверен в себе, в своем будущем. Точно знал, чего хочу. А теперь, понимаешь, Исаев оглянулся по сторонам, будто нас могли подслушать. Убедился, что рядом никого нет, а потом продолжил. Я ненавижу Лиманова. Затем отстранился и уставился на меня преданным собачьим взглядом. Стоит, смотрит. Я тоже смотрю, жду продолжения». Продолжение не последовало, и пауза начала затягиваться. Так. И? Сержант Алиманова ненавидит ноги, что с того? Я его тоже ненавижу. Он же откровенная мразь. Ты не понимаешь. Исаев затряс башкой. Ненавижу настолько, что хочу убить. Мне нельзя допускать такие мысли. Люди не виноваты в том, что они злые. Их надо прощать. Ой, все, я закрыл глаза, втянул воздух, а потом выдохнул его обратно, чтобы не взорваться. Олег, хватит забивать всякой херней голову, сержант Лиманов скоро успокоится. Это не будет продолжаться вечно, да, он медленно изводит нас, но уже в меньшей степени. Ему, так понимаю, велели отыграться и на мне, и на тебе, ну и что? Все пройдет, все проходит, запомни, дружище, и это тоже. Чувствовал себя то ли психологом, то ли священником приходской церкви, который наставляет на путь истинный нерадивого прихожанина. Дожил, блин. Тут самому бы не сорваться и не пойти крушить все подряд. Я вообще, млядь, хочу домой. В свою уютную квартиру, в свой отдел. К своим коммерсам и благам жизни. Знал бы этот Исаев, что именно я потерял, оказавшись здесь. Молчал бы и сопел в две дырки своего носа. И все-таки. Где я видел блаженного Олега? Память, сука, молчит. И все тут. Но с каждым днем эта уверенность только крепла. Я знаю Исаева. Того, каким он будет через сорок с хвостиком лет. Исаев посмотрел на меня грустным взглядом, а потом отошел в сторону. Мы собирались на очередное построение. Уже тогда мне надо было обратить внимание на его заскоки, но я подумал, Ничего страшного, пройдет, просто депрессует пацан. Воскресным ранним утром нас подняли на утреннюю зарядку. Началось все с любимого бега, строим заданным ритмом сержанта. Вообще хочу сказать, изнурительные утренние пробежки не закалили мой характер и не вызвали любовь к бегу. Совсем наоборот, бесили и напрягали. Потому как бежали остальные сослуживцы, я вполне понимал. Не только у меня столь категоричное мнение и неприязнь к данному виду физических упражнений. Все просто на самом деле. Каждый знал, что в процессе бега услышит о себе, какое он чмо. Еще будет помощь от сержанта, чтобы мы двигались быстрее в виде пинков под зад и ударов в спину. В этот день все было точно так же. Ну, то есть, как всегда, мы добежали до спортгородка, Легкие усердно пытались вылезти наружу через рот, а дышка была зверской. Этот отряд идейных активистов в лице сержантов задолбал уже всех. Тем более комроты появлялся сейчас реже. Активность Лиманова пошла на новый виток. Товарищ сержант, скажите, пожалуйста, неужели нельзя как-то плавно, поступенчато переходить к нагрузкам? Услышав голос Исаева, а тем более его вопрос, я сразу догадался, сейчас нам будет и плавно, и поступенчато. Я не понял, это кто заговорил? Сержант принялся крутить головой, как петух курятники, типа ищет источник звука. Тоже, блин, актер погорелого театра, разыгрывает из себя придурка. А что там разыгрывать, если придурка есть? По жизни. Рядовой Исаев. — невозмутимо ответил блаженный Олег. — Тебе что, Исаев, мало было в тот раз? Еще хочешь, чтобы я тебя прокачал? — Никак нет, просто задаю вопрос. — Чё ты мне с Соколовым не нравишься в последнее время? Я чуть не выматерился от неожиданности. Соколов каким опять боком? Вообще стоял, никого не трогал. Что за гадство? Просто хотел спросить, возможно ли планомерно Подходить к бегу, не до такой степени рьяно, чтобы нас пинали и толкали в спину. Какие-то неуставные отношения получаются. Продолжал рыть яму себе, а заодно, как выяснилось и мне, блаженный Олег. Что ты сказал? Неуставные? То есть ты хочешь, чтобы к тебе по уставу относились. Сержант Лиманов так обрадовался, словно ему премию выдали. За особо проявленное ему А почему бы и нет? Не думаю, что там написано, будто нужно пинками гнать молодых необученных физо-солдат. Исаев либо вообще потерял чувство самосохранения, либо решил идти на пролом. Ну, что в принципе одно и то же. Ну, раз так, то я тебя понял. Хорошо, будь по-твоему. Ты захотел по уставу, значит так и будет. Думаю, твой дружок Соколов в этом тебя поддержит. Вы же у нас теперь с Тамарой ходим парой. После завтрака начнем. Вот что значит коллективная ответственность, подумал я. Слово не сказал, а за меня уже все решили. Хотя чему удивляться? Нам сразу с первых дней говорили, в армии думать не нужно. За вас уже все продумали. Насколько мне было известно, да и как предупреждали на КМБ, упоминая дисбатт, Уставщина гораздо жестче дедовщины. Есть подозрение, зря Исаев вздумал показать свой характер. Он у него как-то не очень вовремя просыпается. Прямо Родион Раскольников едет его за ногу. Никак не определиться, кто он, тварь дрожащая или правый имеющий. Завтрак пролетел как одна секунда, а вот уже в расположении Лиманов решил не тратить слова по пустую и наглядно пояснить Исаеву, как сильно тот неправ. Он вызвал нас обоих, естественно, куда ж без меня, выдал нам по бронежилету и посадил на стулья. — Соколов, твой друг Исаев изъявил желание жить по уставу, — начал сержант издалека. — Говорю же, идиот. Если что, я стоял неподалеку и, естественно, отчетливо слышал каждое слово, сказанное блаженным Олегом как и все остальные, впрочем. Я это уже понял утром. Ты, как боевой товарищ, просто не имеешь права бросить его. Вы у меня вместе теперь будете проходить все тяготы и лишения службы. Это ясно? Так точно. Отвечаю, а сам думаю, ну что, млять, еще. Начнем мы с вами вот с чего. Чтобы жить по уставу, нужно знать устав. К его изучению мы сейчас и приступим. Одеть бронежилеты и сесть на стул. Мы выполнили приказ. Для чего нам нужны были броники, я еще не знал, но понимал, наверняка это все не просто так. Я читаю, а вы повторяете за мной. В любой момент останавливаюсь и спрашиваю по очереди одного из вас, что вы запомнили. А чтобы вам лучше запомнилось, я вынимаю из-под вас стулья, но вы остаетесь сидеть, так же, как и сидели. Товарищ сержант, тут уж я не выдержал, как мы будем сидеть без стульев? Легко и просто, Соколов. Вы же должны преодолевать трудности по службе. Вот первая из них. Он вытащил из-под нас стулья, и мы остались в такой же позе, будто сидим, да еще и в бронежилетах. Ноги затекли в секунду, а этот, довольный своей фантазией придурок, принялся читать. Мы, как провинившиеся двоечники, повторяли за ним. Спустя минуту он спросил. «Исаев, что ты запомнил? Говори». «А можно повторить еще раз?» С каменным лицом выдал блаженный Олег. «Конечно можно. Я ведь должен вас учить. Это моя обязанность». «Вижу, запоминаете вы плохо. Сейчас помогу». Сержант дал нам по жопу опять два стула и вышел. Я обрадовался, подумал, все, закончился цирк. Но не тут-то было. Лиманов принес нам еще два бронежилета. Так, товарищи солдаты, одеваем сверху и продолжаем обучение. Улыбка Лиманова выходила за пределы его лица. Как же мне хотелось послать его нахер, развернуться и уйти, хлопнув дверью. Жаль, невозможно. В итоге мы надели броню и сели на стул. Я тихонько сказал бледному Исаеву. — Как тебе? Нравится жить по уставу? — Мне вообще тут жить никак не нравится. Сплошной дебилизм, — ответил он, не поворачивая головы. — Так, отставить разговоры. Продолжаем обучение, товарищ солдаты. А стулья я забираю, чтобы они не мешали работать голове. — Твою ж мать, нахер мне все надо? — в поры без злости я сказал это вслух что такое соколов сержант тут же оказался рядом по доброму заботливо заглядывая мне в глаза да как так можно учить устав если ноги затекли голова не соображает вообще а, -а вот оно что у вас ноги устали да устали я снова ощутил то самое чувство безразличия которое уже появлялось в схожих моментах пусть идет в жопу придурок ну что же вы сразу то не сказали давайте дадим ногам отдохнуть а пока у нас ноги отдыхают, будут работать руки. Упор лежа принять. Тут я понял, что пока этот самодур не задрочит нас окончательно при каждом удобном случае, не видать спокойной службы. Когда обучение уставу было окончено, я и блаженный Олег без сил лежали на полу. Подняться не было вообще никакой возможности, имелось полное ощущение, что все части тела отказали разом. И главное – Он ведь нас не бьет, не унижает морально в полном смысле этого слова. Но твою мать! От таких уроков реально можно загнуться. Сержант Лиманов, довольный и счастливый, вышел из расположения. «Убью, суку!» — сказал друг Тихо Исаев и начал подниматься медленно на ноги. По крайней мере, пытаться. И снова я подумал, что это сказано на эмоции. Оставшаяся часть дня прошла спокойно. Видимо, Лиманов вполне наигрался в свои извращенные игры. После отбоя я рухнул в постель с одной единственной мыслью – спать. Все. Больше ничего не хочу. И свято верил, что до утра меня не разбудит вообще ничего. Даже внезапно начавшаяся та самая ядерная война. Однако ночью вдруг открыл глаза. Не знаю, что это было. Наверное, предчувствие. Покрутил башкой, пытаясь найти причину тревоги, которая вдруг начала возиться внутри. Постель Исаева была пуста. Я полежал минут пять, гипнотизируя его кровать. Где носит этого придурка? Потом тихо спросил Дневального. Тот ответил, будто блаженный Олег ушел в туалет. Думаю, ну это, конечно, понятно. Только чего так долго? Я сполз с кровати, соображая, не пойти ли мне, например, в туалет. И только в этот момент заметил, что постель сержанта Лиманова тоже пуста. «Слышь? А сержант где?» – поинтересовался я у Дневального. «В туалете?» Судя по интонации его голоса, он вообще ничего странного в этом не видел. А вот я очень даже взбодрился, рванул в сторону толчка, мысленно прикидывая, что бы это значило. По моему внутреннему предчувствию вообще ничего хорошего. Когда я открыл дверь в уборную, первое, что бросилось в глаза – блаженный Олег. У него было такое спокойное и счастливое выражение лица, будто находится он не в солдатском туалете, а где-то на берегу моря. В руке мой дорогой, очень дорогой друг держал какую-то загадочную хрень, назначение которой я даже не сразу понял. Непонятная палка сантиметров двадцать длиной, в которую было вставлено, всунуто, впихнуто. Понятия не имею, как выразиться точнее, лезвие от бритвы. «Кулибин, ёпте мать, сварганил себе оружие, дебил. Копьё бы ещё вытачил. Напротив Исаева в напряжённой позе замер сержант Лиманов, и его лица я как раз не видел. Но сразу понял, что сейчас произойдёт. Олег сделал резкое движение вперёд, махнув рукой, в которой была та нелепая конструкция с лезвием на конце. «Исаев, мля, дебил!» «Это всё, что я успел сказать».